Глава 18 Мужчины в комнате были заняты своими делами, и на меня внимание обратили до обидного мало. Лысоватый толстячок, который корчился в удушающем захвате Марвина, прижатый к массивному письменному столу, пучил глаза и беспомощно размахивал руками. Правда, едва я поймала его взгляд, он расслабился и тут же обмяк. «А я что? Я силу свою ментальную применила. Она ведь так и работает, через зрительный контакт?» Теперь понимаю киношных вампиров, которые все как один требовали смотреть им в глаза. Марвин, похоже, был твердо намерен лишить свою жертву возможности дышать, и меня вовсе не заметил. Пришлось подойти, похлопать его по плечу и уворачиваться от кулака, которым он, не глядя, отмахнулся. Хорошо, что успела, а то неизвестно, чем закончился бы мой день. Тамис в отдалении аж мордочку лапой прикрыл, видимо, не желая смотреть на происходящее. «Его амулет против ментальной защиты», — все же сподобился на комментарий дух. «И что мне по этому поводу делать?» — поинтересовалась я вслух. Марвин замер, зато Тамис ответил по существу. «Тебе надо продавить его ментальный щит. Это несложно. Вложи побольше силы». «Побольше? Это как?» «В общем, что-то такое я и сделала». То есть надавила мысленно, и Марвин заулыбался, как идиот. Ну, не настолько же много, сокрушенно произнес Тамис. Я не старалась, но ну, ничего научишься. Правда, теперь есть проблема. Он может чего-то и не вспомнить. Придется повозиться. Я вздохнула, и мы принялись возиться. Я усадила Марвина, который уже не оказывал сопротивления, в кресло и поспешила к его несостоявшейся жертве. Да уж, на горле мужчины явственно синели отпечатки пальцев, что выглядело жутко, но, к счастью, дышал он нормально, без натуги и присвиста. Задав ему пару вопросов о самочувствии и убедившись, что все в порядке, я спросила, чего хотел Марвин. После подсказок Тамиса выяснила, что мужчину зовут... Томиэн Бродос, и он стряпчий, который не брезгует работать на теневую гильдию и заниматься подделкой документов. Марвин от него хотел, собственно, сделать документы для меня, чтобы отправить настоятельницы. Пожалуй, мне повезло. Документы мне в любом случае понадобятся, так почему бы не усадить господина Бродоса заниматься делом? Так я и поступила, и пока он готовил бланки, создала вокруг нас с Марвином полок тишины. Да, благодаря магии, Стряпчий потом не вспомнит ни меня, ни событий последнего часа. Но я в этом мире не единственный ментальный маг. Как я уже убедилась, воспоминания можно и восстановить, если за дело возьмется кто-то, чей уровень превосходит мой. С Марвином же разговор вышел не такой содержательный, как я надеялась. Рассказ Синары подтвердился. Будучи сыном крестьянина, он приехал в город на заработки, И в кабаке познакомился с молодым магом, как я поняла, бывшим женихом моей товарки по несчастью. Он рассказал, что ему удалось купить должность конюха при королевском дворе, а вот идея соблазнить принцессу пришла гораздо позже. На такие высоты амбиции крестьянского сына не поднимались, и это желание ему подсказали. Кто? Это, к сожалению, мне выяснить не удалось. Тамис помрачнел, сказав, что картина такая, будто с разумом Марвина — Работал ментальный маг, и не один. Мне удалось выяснить, да и вспомнить то же, что Марвин начал активно охмурять Альдинаиру сразу после известия о сватовстве драконьего принца. Не обошлось и без приворотного зелья. Принцессу опоили, чтобы она уж точно влюбилась без памяти в обаятельного парня и влюбилась настолько, что решила оставить свою прежнюю жизнь. Сопоставив факты... Я сделала вывод, что кто-то очень не хотел, чтобы помолвка Альдинаиры и Дракона состоялась. Что уж в этом наши желания с этим кем-то совпадали. К сожалению, это не отменяло факта, что сам драконий принц очень хотел жениться на Альдинаире. Он приложил много усилий, чтобы меня найти, к примеру, объявил о большой награде золотом каждому, кто сможет рассказать хоть что-то о беглой принцессе. На эту награду Марвин и клюнул, когда решил вернуть меня дракону. Правда, этот момент не стыковался с его прежними действиями, а внезапно обнаруженные дыры в памяти бывшего конюха не давали воссоздать картину целиком. Кто приказал Марвину соблазнить меня? И почему, если его задачей было убрать меня от принца, он потом решил меня вернуть? По всему выходило, что Марвин — птица хоть и подневольная, но подлая и не очень умная. Бежав с влюбленной Альдинаирой из дворца, он не стал на ней жениться, как обещал, а завел шашни с девушкой, которую нанял на деньги принцессы в качестве горничной для нее же. И все ей рассказал, пообещав замужество уже ей. Когда Альдинаира исчезла, Марвин не горевал, на ее деньги купил титул, арендовал особняк побольше и стал жить со своей новой пассией уже открыто. Одна беда, деньги заканчивались. Тут обнаружился еще один досадный факт. Украшения он продать не сумел, они были зачарованы магией королевского рода, и распоряжаться ими могла только я сама. Тогда Марвину пришла на ум гениальная идея — жениться по расчёту, выбрав девушку побогаче. Тут-то он и начал обихаживать господина Астера Авентиса, известного ресторатора. У него как раз имелись две дочери на выданье. Правда, одна из них пропала — И поиски привели господина Авентиса в обитель богини-матери. Марвин, услышав, что с потерявшей память Бьярикой на лечении находится девушка, похожая на меня, составил новый план. «Почему бы не отдать меня дракону за вознаграждение?» Я покачала головой, поняв, что особой критичностью мышления или хотя бы логикой поступков Марвин не страдал. Ведь его могли арестовать, когда бы обнаружили поддельные документы — Да и дракон скорее выпотрошил ему мозг, чем отпустил с наградой. В последнем факте я была уверена на сто процентов. Пытаясь разобраться в хитросплетениях этой истории, я поняла, что еще больше запуталась. Времени, чтобы разобраться, мне не дали. — сюда поднимается Синара, а с ней идут двое мужчин из охраны, — сообщил Тамис. Девушка сказала им, что у нее назначена встреча с господином Бродосом. Охранники ей не поверили, но решили проводить сюда, а заодно проверить, всё ли в порядке. «Да уж, у меня и так двое улыбчивых идиотов, куда еще. Да и что делать, я так точно и не решила».